Глава 7. Девочка сидела на стуле, обхватив руками колени, прижатые к груди. Она не смотрела ни налево, ни направо, ни на кого из взрослых, с любопытством рассматривавших ее. Она сосредоточенно глядела в одну точку. К левой руке девочки был подключен биомонитор. Дитрих долго трудилась над тем, чтобы укрепить манжет на истощенной ручонке. Горман сидел рядом с медицинским техником, пока та снимала показания. Еще раз скажите, как ее зовут? Дитрих что-то отметил в своем электронном блокноте, на котором был изображен кадуцей. Что? Ее имя? Ведь мы его знаем? Медтехник рассеянно кивнула, поглощенная какими-то показаниями. «По-моему, Ребекка». «Хорошо». Положив руки на колени, лейтенант наклонился вперед, изображая на лице одну из лучших своих улыбок. «Теперь послушай меня внимательно, Ребекка. Заберись. Ты должна постараться нам помочь. И тогда мы сможем помочь тебе. Мы ведь для того и пришли, чтобы помочь тебе. Я хочу, чтобы ты подумала, и рассказала нам все, что сможешь вспомнить. Все, понимаешь? Попытайся с самого начала. Девочка даже не шевельнулась. Выражение ее лица оставалось прежним. Она не отвечала, но это не было коматозным состоянием. Она была молчащей, но не немой. Разочарованный Горман откинулся назад и взглянул в левую сторону откуда появилась Рипли с чашкой горячего кофе. «Где твои родители? Постарайся!» «Горман, дайте ей прийти в себя!» Лейтенант хотел сказать в ответ что-то резкое, но вместо этого покорно кивнул. Он встал, качая головой. «Полное оцепенение. Я перепробовал все, разве только не кричал на нее. Но этого я делать не собираюсь. Это могло бы нарушить ее психику» если это уже не произошло. Она не сумасшедшая. Дитрих оставила свои приборы и мягко сняла манжет с безвольной ручонки. Физически она в порядке. крайне истощение. Других отклонений нет. Удивительно, что она еще жива, потому что питалась лишь полуфабрикатами и порошками. Дитрих повернулась к крипле. Вы не видели там пустых витаминных упаковок? «У меня не было времени для подробного осмотра, а она не собиралась мне ничего показывать». Рипли кивнула в сторону девочки. «Ну ладно, но она, должно быть, знает о витаминах, потому что нет признаков их критического недостатка в ее организме. Сообразительная малышка». «А как у нее с психикой?» Рипли отпила немного кофе, уставившись на сидевшую на стуле безпризорницу. Кожа на руках девочки – напоминала пергамент. Точно пока ничего сказать не могу, но двигательной реакции в норме. Думаю, что говорить о сумасшествии нельзя. Я бы сказала, что девочка находится под влиянием каких-то впечатлений. Называйте это как хотите. Горман встал и направился к выходу. Что бы это ни было, мы теряем время, беседуя с ней. Он широкими шагами пересек комнату и прошел в центр управления, где присоединился к Берку и Бишопу, которые сидели уставившись на пульт главного компьютера колонии. Дитрих пошла в противоположном направлении. Некоторое время Рипли следила за тремя мужчинами, занятыми компьютером. Потом она опустилась на колени перед девочкой. Мягкими движениями Рипли убрала прядь спутанных волос с лица ребенка. Девочка никак не отреагировала на это движение. С таким же успехом можно было бы причёсывать статую. Улыбнувшись, Рипли протянула ей чашку, которую держала в руках. «На, попробуй. Если ты не голодна, то пить, наверное, хочешь. Держу пари, что в твоем жилище стало холодно, когда отключилось отопление и все прочее». Она сделала чашкой к руку в воздухе, чтобы до ноздрей девочки дошел аромат теплого напитка. «Это всего лишь горячий шоколад». «Ты любишь шоколад?» Не получив ответа, Рипли вложила чашку в маленькие ручонки, собрав вместе пальцы. Затем поднесла их вместе с чашкой к рту девочки. Дидрих была права, говоря о двигательных реакциях ребенка. Малышка автоматически отхлебывала из чашки, даже не взглянув на нее. Какао стекало по подбородку, но все-таки большая часть попала по назначению. Рипли почувствовала облегчение. Когда чашка была наполовину пуста, Рипли убрала ее, боясь перегрузить желудок, измученный длительным голоданием. «Ну вот, правда вкусно? Через несколько минут сможешь еще попить. Я не знаю, что тут ела и пила, но мы не хотим, чтобы ты заболела от переедания». И Рипли опять откинула с девочкиного лица белокурый локон. «Бедная моя!» ты, должно быть, долго молчала. У меня тоже так бывает. Хочешь молчать? Молчи. Я обычно тоже так делаю. Просто иногда люди говорят много, но в основном глупости. Особенно взрослые, когда общаются с детьми. И получается, что они все время поучают, а не разговаривают с тобой. Им хочется, чтобы все время слушали только их. Я считаю, что это глупо. Даже если человек маленький, он может говорить важные вещи. Рипли отстала в струну чашку и вытерла коричневые подтеки на лице девочки. Сквозь тонкую натянутую кожу легко прощупались еще не сформировавшиеся хрупкие кости. «Эх-э-хэ!» Рипли глубоко вздохнула. «Теперь здесь чистое пятно. Ну, раз сказала А, надо говорить Б. Сейчас я приду, и мы все устроим». Она достала из вещмешка бутылку с дистиллированной водой, и попыталась платком отмыть лицо девочки. Малышка сидела спокойно во время этой операции, но впервые большие голубые глаза обратили внимание на Рипли. Рипли попыталась подавить себе вдруг возникшее волнение. Трудно поверить, что за всем этим спряталась маленькая девочка. Она провела рукой по одежде. «Ну, здесь грязи хватает, чтобы начать раскопки». Немного откинувшись назад, Рипли с удивлением наблюдала за вдруг ожившим личиком. «Ой, в самом деле, маленькая девочка, к тому же очень хорошенькая!» Рипли оглянулась, чтобы удостовериться, что никто из центра управления не ворвется сюда. Любое вмешательство могло испортить все, чего она так долго добивалась с помощью шоколада и чистой воды. Но поводов для беспокойства не было. Все по-прежнему находились возле главного компьютера. Хадсон сидел у консоли, нажимая кнопки, а остальные наблюдали за ним. На главном экране появилось объемное изображение колонии. Подчиняясь командам, которые задавал с пульта Хадсон, геометрические линии лениво перемещались слева направо, потом снизу вверх. Сейчас техник не шутил и не валял дурака. Он был занят важным делом. Ни одного ругательства не сорвалось с его губ, ни одно грубое слово не сотрясало воздух. Он работал. Если он ругался, то про себя. Компьютер знал все ответы. Поиск правильных вопросов был на редкость мучительным занятием. Берг в это время осматривал другое оборудование. Он немного переместился, чтобы было лучше видно, и шепнул Горману. Что он там сканирует? ПЛД. Передатчики личных данных. Их внедряли хирургически каждому колонисту по прибытии. «Слыхал про эти ПЛД», – медленно ответил Берг. «Их производит компания. Но я не вижу смысла в попытках поймать сигнал ПЛД. Если бы кто-нибудь в комплексе остался жив, мы бы уже разыскали его. Или он нас?» «Не обязательно». Заметил Горман вежливо, но без особого почтения. В этой экспедиции Берг участвовал как представитель компании, заботившийся о ее финансовых интересах. Глава компании финансировал эту маленькую экскурсию совместно с администрацией колонии, но про полномочия Берка не было сказано ни слова. Он мог советовать, но не приказывать. Экспедиция носила боевой характер, и отвечал за нее Горман. На бумаге они были равны, но в реальности все было иначе. «Может быть, кто-то остался жив, только двигаться не может. Например, придавлен обломками. Конечно, сканирование сигнала – дело долгое, но мы обязаны это проделать». Он повернулся к технику. «Хадсон, все в исправности? Если кто-то жив и находится в нескольких километрах отсюда, мы прочтем это здесь». Хадсон постучал по экрану. «Пока только помехи, за исключением сигнала от ребенка. Из дальнего конца помещения раздался голос Вишбовского. «А эти ПЛД могут продолжать послать сигналы после смерти человека?» «Только не эти новые», – ответил Дитрих, перебирая свои инструменты. «Они частично питаются от электрического поля тела. Если умирает носитель, тоже происходит и с сигналом. Электрическая мощность трупа равна нулю. Это единственный недостаток использования тела как источника питания. Кроме шуток, Хадсон бросил на медтехника на смешливый взгляд. А как же определять, у кого переменный, а у кого постоянный ток? В вашем случае, Хадсон, проблем нет. Дитрих захлопнул свою медицинскую сумку. Очевидный случай недостаточного электрического напряжения.